Глава вторая. Сказ иной, второй. Сказка. А родной домик встретил, как всегда, мирным, уютным ощущением дома. Расположилась наша добротная двухэтажная изба в одном из самых живописных мест леса. Сейчас, посреди лета, дом Егень просто утопает в зелени. Тысячи тонких летних ароматов витают в воздухе. Откуда-то доносится смех неугомонной парочки. Не иначе, как двойняшки опять затевают, какую забаву, а то и очередную каверзу. «Что-то ты долго, Сеня!» — нахмурила брови баба Стефа, и баба Рая с ней совершенно солидарно, «Я к реке ходила», — ответила я. «Подумать?» — понимающе кивнула бабуля, от которой ничего не утаишь. «Захочешь вот скрыть и не скроешь». «Ты по что Федорку-то отчитывала?» «Да еще от моего имени!» Нахмурила брови бабуля Стефанида. Но глаза ее озорно сверкают поверх окуляров. «А ты сама бы, как поступила, бабуля?» Вопросом на вопрос ответила я, тоже сдерживая усмешку. «Опасно девкам одним ходить сейчас, а за парнями скакать тем паче. А ну как на песеглавцы нарвутся!» «Вот-вот!» Заметила Раифа, откладывая вязание. Кому стоит ахальников-песеглавцев опасаться, а кому из заезжих княжских чародеев. Но, может, у него в Штальграде какое иное поручение от князя? Пробормотала я, но без уверенности в голосе. Все же не хочется верить, что на кого-то из моих сестер, а то и на меня саму, ведется охота. Впрочем, это вряд ли. Я и так осторожна что тот упырь на промысле. Прям дальше некуда. И сестры по волшбе тоже, которые из других домов. Мы-то это точно знаем». «Неспокойно мне, сенюшка, пробормотала бабуля. «Посидеть бы тебе дома пока». «Бабуль, у Аньшаны срок вот-вот подойдет. Жду вот, что ночью позовут». «Сама пойду. А ежели еще чего, рая сходит». «Вроде бы этот чародей здесь ненадолго. А может, он и вовсе не зацелительницей? Может, по-другому какому делу?» «Оно, конечно, и может, Сеня, но осторожность не помешает», — бабуля сказала, как отрезала. Баба Рая задумчиво добавила. «И песеглавцев пока никто среди окрестных весок не видел. Иное дело в Штальграде. Может, правда, в одиночку и проездом?» По крайней мере, нам всем спокойнее именно так думать. Письма-то с просьбой пригласить в дом, пока не присылал. Остеня права. Посиди-ка, деточка, дома. Заодно и за детьми приглядишь. Да разве за ними приглядишь? Засмеялась я. За ними не то, что не приглядишь. Ведь не углядишь же. Да и взрослые они уже совсем. В школу скоро пойдут. Все вместе и вздохнем спокойно. И я озорно подмигнула бабкам. Но Стефанида еще больше нахмурила брови, а Раифа отвела взгляд и поджала губы. Что-то тут неладно. Чего-то бабули мне не договаривают. Не дай бог, с родителями что. Бабулечки, с папой, с мамой чего-нибудь? С замиранием сердца спросила я. Еще чего. Недоуменно проворчала Стефанида, и Раифа поддержала сестру чтобы что-то стряслось с потомственной ей до да при муже Сейчас же. Сидят они, как петь дать, в своем дарнийском герцогстве при тамошнем наместнике со своей посольской миссией. Мамка твоя с детства путешествовать любит. А папка и рад побаловать. Даром, что у стихийника вся жизнь-то в походах. Так, бабулечки, недоуменно пробормотала я, понимая, что главное сейчас не дать сбить себя с толку. Слишком уж бойко бабки принялись стрекотать о дочке с зятем. Подозрительно. «Если с мамой и папой все в порядке, значит, речь обо мне или о мелких?» Прямо спросила я и непроизвольно перевела взгляд на окно, из-за которого доносятся возмущенные вопли, причем вопит по большей части демка. Ёшка никогда не упустит шанса воспользоваться своим статусом младшей сестрёнки и извечной женской хитростью для организации очередной каверзы, куда она постоянно втягивает Никодима. Как ей это удаётся, никто не знает, но со стороны Дёма всегда крайний. Вот только самым близким, очевидно, руководит озорством именно маленькая беленькая девочка с кучеряшками, как у ангела, и голубыми глазами-блюдцами. А вот под раздачу почему-то чаще всего попадает Никодим. Тоже похожий на ангелочка малыш с голубыми, как у сестры, глазами и очаровательными ямочками на пухлых щечках. Интересно, что они удумали на этот раз? Надеюсь, не притащат опять на участок улей, предварительно зачаровав сонным заклинанием пчел. Считают малыши пока не очень спора. Им что две хвилины, что двадцать две. В прошлый раз времени на сон пчелкам хватило как раз до того, как эта мелочь пузатая сволокла улей до горницы. Хотя что-то это я отвлеклась, вон у бабуля глазки-то забегали. старушки переглянулись и теперь уже обе синхронно нахмурили брови и поджали губы. Бабрая подняла руку и щелкнула в воздухе пальцами. Ого, заговор неслышимости вид разговор предстоит серьезный от егини ничего не скроешь пробормотала себе под нос баба стефа совсем взрослая девка стала кивнула баба рая заневестилась Вон, как красавица выросла глаз не отвесть с энтузиазмом подхватила стефанида но меня повторяю не так просто с толку сбить я же вижу бабули волнуются Специально мне зубы заговаривают. Да что такое-то? То, что мне дома посидеть придется, пока княжеский чародей, будь он ладен, по окрестностям шастает, так не впервой же. Видать, кто-то из травниц или из других наших сестер красавку прислал, предупредил. И что ж тут такого? Бабули, добавляю грозности в тон, давайте ближе к делу и переставайте строить из себя обычных деревенских знахарок. Темных и дремучих, как будто я не знаю, что ты, баба Стефанида, с отличием окончила светлую академию и по сей день являешься одной из самых почитаемых ведуньи обоих империй. И за плечами у тебя не одна защищенная диссертация, а ты, баба Раифа. Я намеренно называю бабуль полными именами, чтобы значит показать, как я серьезно настроена. Настоящая гордость темного университета, можно сказать легенда. Светлая ведьма, имя которой вписано в историю двух империй, как той, что остановила смутную войну, выдворив племя Василисков прочь с лица матери сырой земли. Бабули опять переглянулись и одинаково цыкнули сквозь зубы. Мол, не удалось заговорить тебе зубы, внучка, но попробовать-то стоило. Сердито гляжу на них из-под лобья, скрестив на груди руки. «Сеня» обычным своим тоном преподавательницы Светлой Академии с таким стажем, что лучше вслух не говорить, ибо редко столько живут. Баба Стефанеда решилась так и на серьезный разговор, но тут же замолчала, вопросительно и с надеждой посмотрев на сестру. Ну что ж, начну сама. Этот кипиш в нашей семейке из-за чародея? Из-за того, мол, что опасно и т.д. и т п Так отсижусь прекрасно здесь, решили уже. Могу и подлечи на юродивой. Хотя меня ж везде тут знают, ну так, под полуюродивой, этакой дурочке, которая мало того, что туповато от природы, так и сопли рукавом вытирает, в первой, что ли. Да при чем тут этот твой треклятый чародей? Раифа не выдержала первой. Мои дети хотели с тобой поговорить. Вот это новость. А что с детьми? А мелких Воскликнула я, чувствуя себя совершенно сбитой с толку. Мы и правда хотели поговорить с тобой о малышах. Наконец, решившись и кивнув своим мыслям, решила и баба Стефа. А что с ними? С ними-то все в порядке. Растут детишки, как на дрожжах. И дар их растет, добавляет баба Рая. Чай сама замечала и не раз. Да, в последнее время просто сладу с ними нет, вздохнула я но ничего скоро школа отдохнем маленько ох -хо, хо грехи наши тяжкие забыв уже о том что только что она говорила со мной и сестрой строгим профессорским тоном с веками отработанными четкими интонациями баба стефа тяжело приподнялась со скамьи и подошла к окну наблюдая за поливающими друг друга из шланга и визжащими как поросята детьми очень уж мощный дар у обоих «Да самого сызмальства ведь открылся!» — закончила за сестру Раифа. «И что, что мощный? И что, что с детства?» «Я совершенно не понимаю бабок. С какой стати дома Ягинь печалится по поводу сильного волшебного дара потомственных ведунов?» «Любому ясно, как светлый день. Тому, что пробудился дар еще в раннем детстве и только крепчает с каждым годом, радоваться надо». Единственной причиной для нашего родственного беспокойства могло бы быть, что Егиня-Ёшка унаследовала бы раньше времени открывшийся дар целительницы. Но нет. Маленькая ведьма тяготеет к костям, могилам и черным обрядам. Я бы и дальше недоумевала, если бы баба Рая не припечатала меня следующей фразой прямо к стулу. «Сеня, у ёшки пробудился целительский дар». «Как целительский?» Возопила я, порадовавшись прозорливости бабуль, а точнее заклинанию тишины. Потому что недоумеваю, это мягко сказано. Я бестолково захлопала глазами и начала открывать и закрывать рот, переводя взгляд с одной бабки на другую. «Вот так», — кивает Стефанида. «Она же у нас владычица смерти». «А вот и не только, внучка». Йогана у нас семейный феномен». — добавила баба Стефа. «Редко, очень редко рождается маг, обладающий двумя бесценными дарами. Да что там редко? Насколько помню бабулины на уроки истории, такого не случалось лет так шесть сотен в Светлой Империи, а в роду Ягинь и того больше. Ёшка и Дёмка у нас и так исключение. Среди Ягинь по большей части рождаются целители и целительницы». А тут мало того, что некромантка, так еще и с целительским даром. Есть от чего головой поплыть. А Дема, они же близнецы, осенила меня. Не близнецы, а двойняшки. Спокойно поправила баба Рая и подумала вслух. Впрочем, с Никодимом пока не все ясно. Сама знаешь, мальчики развиваются медленнее девочек. Но может так статься, что дар целителя пробудется и у него. Да уж, эти боевой маг и некромантка однозначно войдут в историю. Прямо гордость разбирает за таких феноменальных братишку и сестренку. Ой, бабули, вырвалась у меня, ёшка. ведь нельзя, чтобы они узнали в империи. Вот тебе и ой, согласились бабули, одинаково кивая и одинаково хмуря брови. Ей теперь и в школу нельзя, понимаешь? Спросила баба Рая. «А ну как о целительницы проведают?» «В деревенской школе? Это вряд ли». «В деревенской, пожалуй, да», согласились бабули снова одновременно, и снова что-то в их тоне заставило меня насторожиться. Только сегодня ежка с утра своими планами поделилась. Они с Никодимом собираются вместе в Штольград учиться. А после того, как закончат школу экстерном, в Стольград, пояснила баба Раифа. В Штольград это да, это опасно, это не в нашей глуши. Не дай боги ее там кто из магов заметит, а заметит, как дать заметит. Мала ёшка еще, чтобы силу свою контролировать, вспомнить хотя бы вчерашнюю курицу. Или все-таки это была индейка. Баба Стефа, как будто прочитав мои мысли, добила. Одно такое выступление в Штольграде и не дай макаш". А если ёшка не только поднимет какой обед, да заодно и подлечит его, больше мы её не увидим. Значит, пусть сидят дома оба, хотя бы год ещё, а там что-нибудь придумаем. По крайней мере, пока княжеский чародей поблизости, им точно не стоит высовываться. И тебе тоже, внучка, добавила баба Рая. Ужин прошёл в тихой семейной обстановке. А что ёшка до полусмерти напугала кота-маркиза ожившим чучелом белой крысы с красными бусинками вместо глаз. Так нечего было засыпать на полу, сам виноват. Чай не первый день в доме лесных ведуней живёт. Да и Дёмка сегодня радовал. Всего лишь только заговорил столовый нож, который после того вообразил себя не меньше, чем мечом света, и начал задирать нос перед другими столовыми приборами. Но только заговор этот сложный. Самое удивительно, как он у братишки получился вообще. Но потом к радости домовых сам развеялся. Мы с бабулями, пожалуй, были подозрительно весело, но детям, судя по всему, было не до нас. Бабули сказали, что сестренка пока не подозревает о пробудившемся даре целительницы. Она еще не так опытна, чтобы различать различную природу своих потоков силы. Но от зорких бабкиных глаз это укрыться не могло. Да и я, пристально вглядевшись в ауру волшебным истинным зрением, увидела среди множества оттенков стального серого редкие красные, похожие на капельки крови, отливающие всеми оттенками алого переливы. Точно, растёт будущая целительница-некромантка. Ничего. Нам главное сейчас княжескому чародею на глаза раньше времени не попасться. Да отвод глаз на ее ауру поставить. А там будем надеяться, ребенок научится маскироваться самостоятельно. Тому, что ребята в школу не пойдут, никто из соседей не удивится. Любой чародейский дом имеет право на домашнее образование отпрысков. К слову, я в школу ходила только несколько последних классов, и то в основном на экзамены которые для меня были точно семечки. Спасибо вбитому бабками чуть ли не в буквальном смысле в голову с измальства заклинанию запоминания. Теперь достаточно один раз прочитать необходимый материал, и вот уже никогда его не забуду. Речь, конечно, идет о простейшем материале, в который входит программа, что нашей сельской школы, что школы в Штольграде. С заговорами оно сложнее. Тут мало просто запомнить. Надо понять, впитать в себя и даже несколько раз пропустить через себя волшебную энергию, а еще постоянно нарабатывать опыт в плетении заклинаний и прочее. Самое сложное пока для меня — волшба-рун, потому что ни одна руна не отражает процесс, только явление, чего мой ум понять никак не способен. От ужинов... Баба Стефа прилегла отдохнуть, видимо, не подводит меня внутреннее чутье. Действительно, ночью позовут Кончанки. Впрочем, я даже немного благодарна за это столичному чародею. Роды принимать каждый раз рабею, и не потому, что сама девица. Чайно смотрелась и на кобылицы жеребцов, и на домашнюю скотину. Первые в своей практике роды я принимала у коровы маньки в нижних выселках. Тогда, правда, случился парадокс. Корову отелилась с близнецами, и бабки, конечно, прекрасно знали заранее о сложном случае. Все равно отправили меня в одиночку, не сомневаясь в том, что справлюсь. И справилась. Глядя на эти несразмерные тела на длинных ножках и умилительным выражением на мордочках, заглянув в полной благодарности глаза Маньки, Я впервые, можно сказать, почувствовала свою сопричастность к магии жизни, к целительству. Одно дело вправлять вывихи, лечить ожоги, избавлять от похмелья и заговаривать больные зубы, и совсем другое увидеть, как жизнь, которая только что была одна, раздваивается, а то и расстраивается. И при этом ее не становится ни больше, ни меньше. Одна и та же жизнь смотрит на меня глазами благодарной мамаши, и удивленными глазенками новорожденных чад. С тех пор я стала видеть нечто большее в глазах каждого человека, каждого встречного существа. С еще большим трепетом стала относиться ко всему живому и еще лучше поняла своих бабуль, как они, каждая по-своему национальная героиня, не пожелали для себя роскоши большого города и дивных дальних стран за океаном, предпочли тихую, размеренную жизнь в качестве обычных деревенских целительниц. Для ведуней нет разницы, кто перед тобой. Его светлейшество князь или обычный деревенский мужик, чистокровный жеребец или трёхцветная мурка. Из каждых глаз смотрит на мир сама жизнь. Сама жизнь смотрит на себя же саму, любуется собой, а бывает и остаётся недовольной. Чудные дела твои, дивная макаша Я помню, что тогда первый раз, оставшись наедине с Манькой в хлеву, делала все совершенно правильно, сама удивляясь тому, что действия мои, которые имели место первый раз, каким-то чудом как будто доведены до автоматизма. Я как будто наблюдала за тем, что сама же делаю, из-за своего плеча, удивляясь тому, что ни разу даже не замешкалась. С тех пор я принимала роды еще несколько раз, и не только у животных. Заглянув в мои глаза утром, когда вернулась домой, усталая, как песеглавец знает что, но счастливая, бабули довольно переглянулись и сказали, что я готова помогать людям. Но все же есть во мне какая-то неуверенность в себе, в своих силах. Заглянув по-настоящему в глаза самой жизни, возвращаясь к этому в мыслях, Я всегда робью, боюсь сплоховать, подвести ее. Бабули смеются, говорят, что это пройдет. А мне все же каждый раз немного боязно, когда иду к роженице. Сень! Ну, Сень! Из раздумий вывели меня эти маленькие разбойники, такие загадочные и неожиданно молчаливые весь вечер. Расскажи сказку, попросила ежка, преданно заглядывая в глаза. Про несокрушимого воина Гектора, вторит ей братик. Нет, лучше про прекрасную деву из Эскалиону. Со снопом льна вместо волос, не согласилась сестренка. Сколько раз повторять. Не со снопом льна вместо волос, а с кудрями белыми, подобными льну во время уборки, что стоит подвязанный в снопах, радует глаз мягкостью до да чистотой. Несмотря на усталость из-за полного не всегда приятных новостей дня, я поняла, что очень соскучилась по этой парочке. «Хорошо, будет вам сказка!» И, пресекая радостные вопли, коварно добавила. «Кто раньше закончит с уборкой стола и мытьем посуды, тот и заказывает сказку». Конечно, не очень педагогично эксплуатировать детский труд, но, с другой стороны, кому сейчас легко. Вдобавок направить энергию двойняшек в мирное русло — это, скажу я вам, просто песня. Детей словно ветром сдуло. И кто же только что жаловался на то, что облопался так, что уже никогда на свете не сможет пошевелиться? Однако справились детишки достаточно быстро. И втроем мы проследовали в сад. Здесь, развалившись на одеяле, на свежем воздухе, Под стрека цикад, сверчков и щебет вечерних птиц двойняшки прижались ко мне с двух сторон и приготовились слушать сказку. «Так кто командует? Какую сказку слушаем?» поинтересовалась я. «Не знаем», — в один голос протянули дети. «Мы одновременно закончили», — радостно сообщила Ёшка. «Значит, ничья», — добавил Дёма. «Ну, раз ничья...» то сказку выбираю я, — коварно подытожила я. — Пока вы не повздорили. — Только выбирай такую, чтобы она была о несокрушимом войне, — выказал пожелание Никодим. — И о прекрасной принцессе, — поддержала брата Ёшка. — Хм, задачка. Но бытность старшей не располагает к умению рассказывать сказки, несомненно, поучительного характера а иначе смысл в них, в сказках, притом в полной мере угождая обоим заказчикам. Сейчас что братишка, что сестренка просто соскучились за день, и им жизненно необходимо внимание, любовь и забота, чуточку приправленное волшебством. И сказка началась. «Ну, принцесса наша была действительно прекрасна», — начала я. Но, правда, не все знали, что она принцесса. «А оно и к лучшему», — перебила меня ёжка. «Так и проще. Ходи куда хочешь, делай, что хочешь, и никто тебе в спину не шепчет. Принцесса пошла». «Ешь, что хочешь», — включился выгрудёнка. «Хоть килограмм конфет, хоть два, и никто не скажет, что принцесса обжора». Но тут, видимо, он вспомнил, что он-то, собственно, ожидает другого героя, и решил уточнить. «А воин там был? Или тоже никто не был в курсе, что он воин?» «Так это тогда, тьфу, и растереть, а не воин!» Ёшка перегнулась через меня и наградила брата вполне ощутимым тычком. «Да погоди ты, тут еще с принцессой не все понятно», — заявила она. Тычок не заставил ждать отдачи. Подняв руки, я решительно пресекла начинающийся бой. «Так, милые малыши, или слушаем, или устраиваем битву титанов. Если второе, то без меня». «Слушаем, слушаем», — ответили мне в один голос. «Только не называй нас больше милыми малышами», — попросил Демка. «Ты на принцессе закончила, — решила помочь мне ёшка Мало ли, действительно, я забыла. Память-то уже не та». «На принцессе». «Так, значит, не только мало кто догадывался о том, что это была принцесса. Прямо скажем, никто, кроме принцессы, не знал, что она принцесса». «А разве так бывает?» Спросил Дюмка, которому, видимо, надоело слушать про принцессу, и он хотел быстрее про несокрушимого воина. «Бывает и не такое». Уверенно кивнула я братику и продолжила. «Значит...» Жила эта принцесса как самая обычная девочка. Да и с виду она была самой обычной девочкой. «Ух ты! самый обычный Восхитилась захватывающим сюжетом потомственная Ягиня. И пошла как-то эта самая принцесса в темный лес. «А что она надела?» Спросила Ёшка, а Демка заерзал. «Разговоры о тряпках, как он по-мужски выражался». Могли затянуться надолго, знал по горькому опыту. И как принцессу звали? Звали принцессу? Я задумалась. Анисия. А одета она была в тот день. Фу. Не могли звать принцессу Анисия. Осталась недовольна сестренка. Разве это имя для принцессы? Принцессу должны были звать как минимум Альбина. Но ведь никто не знал, что она принцесса, напомнила я Ёшке. Эх, махнула рукой в ее сторону Никодим. Мол, что с нее взять? Ёшка притихла. Как же она могла забыть? Значит, надела Анисья в лес. Я скосила глаза на сестренку. Нарядная красная платьице в рюшах. Ведь все-таки она была принцесса. Ёшка довольно кивнула. «Ну пусть тогда хоть колготки теплые наденет, комары же загрызут», — попросил сердобольный Демка. «Но теплые же некрасиво, особенно с нарядным платьем», — не согласилась с ним двойняшка. «Тогда пусть двое колгот натягивает красивых, или вообще дома сидит», — не поддался брат. Анисия надела красивые, но плотные колготки и удобные башмачки. Постаралась я угодить обоим. «Ну и слава дождь Богу! Давай теперь о рыцаре!» Вздохнул с облегчением Никодим. «О рыцаре или о воине?» «Да все равно. Главное, чтобы мужик настоящий был!» Милостиво разрешил братик. «Тогда это будет отважный рыцарь, но...» «Наверное, никто не догадывался, что он отважный рыцарь, да?» Поинтересовался брат. «Да», — согласилась я, «но совсем по другой причине». «Наверное, его заколдовала злая ведьма», — решил Никодим. «Почему сразу злая ведьма? Пусть это будет злой колдун», — не согласилась Ёшка. «Давайте они как будто работают в паре», — предложила я. «Ведьма и колдун. Злые-призлые». Злые. «А почему они были злые-призлые?» подозрительно хлюпнула носом Ёшка. и кто-то обидел, как того коня-кузнеца, на которого наехала телега, в то время как он защищал упавшую с него кузнецову дочку. Да, конь тогда был очень злой, никого к себе не подпускал, грозил затоптать, пока бабу Раю не позвали. Ему было очень страшно и больно. Дёмку даже передёрнуло от воспоминаний. Действительно, Мерина тогда сильно покалечила, практически полностью содрав кожу с мордой и правого бока. Чудом он не переломал ноги. Хорошо за бабой Рая сразу послали. Она быстро успокоила метущееся животное и наложила исцеляющие заговоры. «А после того, как баба Рая его вылечила, он опять стал добрым», заявила Ёшка то, что все и так знали. «А наши колдун с колдунью выздоровеют в конце сказки?» «Не выздоровеют, а выздоровеют», — поправила я на автомате и поспешила обрадовать сестрюнку. «Обязательно!» «Собственно, этот рыцарь был их сын». «Они заколдовали собственного сына?» — ахнула потрясенная ежка, а Демка засопел. Он считал, что не пристало ему проявлять эмоции тем более при двух сёстрах, находящихся под его опекой. А то, что одна из них на десяток лет старше, право никогда его не смущало. «Наверное, он отказался участвовать в каких-то ихних тёмных делишках», сделал глубокомысленный вывод Никодим. «Я же сразу сказал, что рыцарь этот настоящий мужик. Не ихних, а их». «Сеня, а разве правильно это — не слушать родителей?» — решила все-таки уточнить сестренка. «Главное — слушать свою совесть», — улыбнулась я ей. «Если слышишь ее хорошо, так же хорошо, как свое сердце, то никогда не ошибешься». «Получается, что родители рыцаря плохо ее слушали?» «Но родители его были очень несчастные люди, мы же решили». — напомнила я. — Не люди, а колдуны колдунья, — напомнили уже мне. — Точно. — Так значит, они превратили собственного сына в волка? — решил Никодим. — А почему волка? — Потому что волк — благородное животное, — восхитилась выдумкой брата Ёжка. — Дикое и неуправляемое, — важно кивнул Дёмка. Ни с руки не ест, ни на ярмарке не выступает. Но иногда он возит на спине сказочных принцесс, посчитал нужным заметить Ёшка. Но сказочных можно, добродушно согласился братик. И что было дальше? С Анисией и зачарованным волком решила вернуть нас к сюжету сказки сестра. «Известно что», — заявил Никодим. «Волк спас твою прекрасную принцессу, и она влюбилась в него без оглядки. И хоть в планы его женитьба пока не входила, но что же с ней поделаешь?» «А вот и не так все было», — перебила брата Ёшка. «Может, это она спасла его из капкана, и он в нее влюбился. А она, как и следует настоящей красавице, была холодна». «Я удивленно смотрю на сестренку». Вот как, оказывается, ведут себя настоящие красавицы. И ничего не холодные красавицы, не согласился с ней Никодим. Ага, в любой сказке про спящую царевну, про Белоснежку, про Василису Премудрую и Елену Прекрасную, начала перечислять любимых героинь Ёшка. во всех герой долго добивается свою возлюбленную. Да ерунда это не согласился с ней брат герой обычно совершает подвиги участвуют в смертельных сражениях а принцесса это ему достается постольку поскольку в качестве довеска к полцарству например я не выдержала и расхохоталась да уж повезло твоей принцессе ничего не скажешь когда станешь постарше заметила я и потрепала брата по макушке а оно мне надо презрительно спросил Демка, важно скрестив руки на груди. Боевому чародею принцесса только обуза. Сеня решила напомнить о цели наших полежанок Ёшка. Так как там было у Анисии волка? Кто кого спас? А давайте они спасли друг друга, чтобы никому не обидно было. Решила я примирить два лагеря. А темные колдуны? Увидели такой героизм и устыдили своего дурного поведения. Решил подвести итог Демка. Увидели неземную любовь, и их сердца исцелились от умиления. Не согласилась с ним начинающая некромантка. И любовь, и героизм, и отвагу, засмеялась я. И честь, в один голос добавили довольные двойняшки. «Ну что, братишка-сестрёнка, пора спать?» «Нет». «Да», — отрезала я, «потому что в таких вопросах надо быть непреклонной. Вам надо сел набираться перед новым азарством а мне...» И тут я вспомнила, что завтра у меня внезапно нарисовался выходной. Спасибо заезжему чародею. «А мне надо подготовиться к нашим завтрашним урокам». «Каким ещё уроком?» — возмутился Никодим. Завтра я покажу вам, как ставить на себя зеркальные символы, пообещала я. И, может быть, символы невидимости. Раз так, то совсем другое дело, когда мои любимые карапузы отказывались от уроков волшбы. Ого, здорово! Но сначала арифметика и чистописание. Безапелляционно заявила я, и будущий боевой чародей сник романткой приуныли. А если ошибетесь в расчетах, Или неясно, пропишите символы. Или, не дай каледа, руны. Что тогда? Хотите, чтобы у вас загорелись волосы и волна ветра подхватила вас и отнесла прямо в Стальград? Двойняшки одинаково замотали головами. Тогда спать и набираться сил. Если бы я только знала тогда что не удастся мне этой ночью набраться сил, ровно как и позаниматься с малышней на следующий день.